Глава восьмая. Стиль не должен быть неметрическим, не лишенным ритма. Что касается формы стиля, то он не должен быть неметрическим, не лишенным ритма. В первом случае речь не имеет убедительности, так как кажется выдуманной и, вместе с тем, отвлекает внимание слушателей, заставляя следить за возвращением сходных повышений и понижений. Совершенно так же, как дети, предупреждая вопрос глашатаев, кого избирает своим покровителем, отпускаемый на волю, кричат «Клеона!». Стиль, лишенный ритма, имеет незаконченный вид и следует придать ему вид законченности, но не с помощью метра, потому что все незаконченное неприятно и невразумительно. Все измеряется числом а по отношению к форме стиля числом служит ритм. Метры же его подразделения, поэтому речь должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи. Ритм не должен быть строго определенным, что получится в том случае, если он будет простираться лишь до известного предела. Из ритмов героический ритм отличается торжественным характером, и не обладает гармонией, которая присуща разговорной речи. Ямб – есть именно форма речи большинства людей. Вот почему из всех размеров люди всего чаще произносят в разговоре ямбические стихи. А речь оратора – обладать некоторой торжественностью и возвышаться над обыкновенной речью. Трахей более подходит к комическим танцам, что доказывают тетраметры потому что тетраметры ритм скачков затем остается пан которым пользовались начиная с форсимаха но не умели объяснить что это такое пан третий ритм он примыкает к вышеупомянутым потому что представляет отношение трех к двум а из прежде упомянутых ритмов один представляет отношение одного к одному а другие двух к одному. К этим ритмам примыкает ритм полуторный, а это и есть пан. Остальные ритмы следует оставить в стороне, как по вышеизложенным причинам, так и потому, что они метричны. Пан же следует иметь в виду, так как из числа всех упомянутых нами ритмов он один не образует стиха, так что им можно пользоваться наиболее незаметным образом. Теперь употребляет только один вид пеана, как в начале, так и в конце. А между тем следует различать конец от начала. Есть два вида пеана, противоположные один другому. Один из них годен для начала, так его и употребляет. Это именно тот, у которого в начале долгий слог, а затем три коротких. Например. Делосом рожден ты или ликеей. Или злококудрявый сын Зевса Огекат. Другой вид пеана, напротив, тот, в котором три первых слога короткие, а последний долгий, например, «А после земли и вот струящихся сокрыло океана простора ночь». Этот вид пеана помещается в конце, так как короткий слог по своей неполноте делает окончание как бы увечным. Следует кончать долгим слогом, и конец должен быть ясен не благодаря писцу или какому-нибудь знаку, а из самого ритма. Итак, мы сказали, что стиль должен обладать хорошим ритмом, а не быть лишенным ритма. Сказали также, какие ритмы и при каких условиях делают стиль ритмичным.